Глава вторая. На маленькой парковке у верхней станции фуникулёра ожидает тёмно-серый глянцевый микроавтобус из отеля. Тонированные дымчатые окна, заляпанные снегом. В нижнем левом углу на двери надпись аккуратными серебристыми буквами: Вершина. Именно так, со строчной буквы, тонким угловатым шрифтом, воплощение элегантности. Елен разрешает себе ощутить лёгкую дрожь радости. До сих пор она с презрением отзывалась о отеле в разговорах с друзьями. Выпендрёж, больше формы, чем содержания. По правде говоря, она аккуратно отлепила записку Айзека от рекламного буклета и с удовольствием погладила пальцами толстый матовый картон, впитывая новизну каждой минималистичной страницы. Она ощутила странную и незнакомую смесь восторга и зависти, как будто что-то упустило, что-то, не поддающееся определению, какое-то желание, в котором она даже не отдавала себе отчет. Уилл же, напротив, откровенно радовался и нахваливал архитектуру и дизайн. Он пролистал буклет и тут же отправился искать больше подробностей в интернете. В тот же вечер, за игнёнком по-мадраски, он расписывал детали интерьера под влиянием Жозефа Дирана, новый минималистичный стиль, отражающий историю здания, создающий особенную атмосферу. Элин всегда поражало способность Уилла поглощать такого рода замысловатые подробности и факты, и от этого она почему-то чувствовала себя под защитой, как будто он знает все ответы. Мисс Уорнер, мистер Райли Эллен поворачивается. В их сторону идёт высокий жилистый мужчина. На нём серая флисовая толстовка с теми же серебристыми буквами. «Вершина». «Это мы», — улыбается Уилл. Возникает неловкая заминка. Мужчина протягивает руку к чемодану Эллен одновременно с Уиллом, а потом Уилл отдёргивает руку. «Доехали удачно?» — спрашивает водитель. «Откуда вы?» Чемоданы он разместил сзади. Эллен смотрит на Уилла, приглашая его заполнять паузы. Ей слишком тяжело даётся подобная вежливая болтовня. «С юга Девона. Рейс прибыл вовремя. Даже удивительно. Я ещё сказал Эллен, что швейцарцы даже изи-джет могут заставить соблюдать расписание». Уилл улыбается, подняв брови, но его тёмные глаза печальны. «Чёрт! Звучит как клише, да?» Водитель смеётся. Уил всегда так ведёт себя с незнакомцами, нейтрализует их, смешивая радостный энтузиазм с самоуничижением. Это обезоруживает, а в дальнейшем и очаровывает. Уил умеет делать такие ситуации непринуждёнными. Но, кстати, задумывается Элин, сидя за его спиной, а не это ли привлекло её в Уилле в самый первый раз? Непринуждённость. Для него нет ничего непреодолимого, и в этом нет бравады. Просто именно так работает его мозг: быстро разбивает задачу на логические узлы, с которыми можно справиться, составить список, собрать информацию, сделать пару звонков, и ответ найден, проблема решена. А Элин бьётся даже над простыми будничными задачами, пока они не разбухают до немыслимых размеров. взять эту поездку. Элин дёргалась весь полёт от слишком тесного соседства с другими людьми в аэропорту и в салоне, да невозможной турбулентности и задержки рейса. Даже сборы в дорогу действуют ей на нервы, и не только из-за того, что нужно купить новые вещи, но и потому, что приходится решать, что купить, какая погода там будет, какие бренды лучше выбрать. И в итоге весь её гардероб только что из магазина, и это заметно. Засовывая палец в брюки, Элин теребит ярлык, который постоянно натирает, а ведь она собиралась отрезать его ещё дома. Уилл же просто побросал вещи в сумку. У него это заняло меньше 15 минут, но он всё равно умудряется соответствовать обстановке. Потрёпанные горные ботинки, чёрная пуховая куртка Patagonia, штаны North Face в идеальной степени поношенности. Они такие разные. но каким-то образом дополняют друг друга. Уил принимает её со всеми фобиями, а Элин прекрасно осознаёт, что не все были бы на это способны, и благодарна ему за это. Лёгким и широким жестом водитель открывает раздвижную дверь. Элин забирается внутрь, косясь на задние сиденья. Там уже сидит семейство из фуникулёра, парочка девочек-подростков с крашенными волосами, что-то рассматривают на планшете. Мать держит в руках журнал, отец водит пальцем по экрану телефона. Элин и Уил садятся в середине салона. "Тебе лучше?" мягко спрашивает Уил. "Ещё бы. Чистые кожаные сиденья, никаких громких и резких голосов, а самое замечательное нет прижимающихся к ней влажных тел. Автобус тихо трогается, поворачивает направо и подпрыгивает на колдобине, а потом выезжает с парковки. Они медленно подкатывают к концу дороги к развилке. Водитель сворачивает направо, дворники медленно смахивают с ветрового стекла падающий снег. До первого поворота всё идёт прекрасно. Одним быстрым движением автобус разворачивается ровно в противоположном направлении, и когда он рывком выпрямляется, Элен коминеет. По обочинам дороги больше нет сугробов или деревьев. Нет даже полоски травянистой обочины. Шоссе жмётся к самому краю горы, или лишь тонкий металлический барьер отделяет их от головокружительного падения в долину. Элин чувствует, как напрягается сидящий рядом Уилл и понимает, как он сейчас поступит: попытается скрыть свою тревогу с помощью юмора. Он и впрямь присвистывает сквозь зубы. «Да ни хрена ж себе! Я бы не рискнул ехать здесь ночью!» «Другой дороги всё равно нет, иным путём до отеля не добраться», — сообщает водитель, поглядывая на них в зеркало заднего вида. «Некоторых это удерживает от посещения». «Серьёзно?» Уилл кладёт руку ей на колено, крепко сжимает и снова натужно смеётся. Водитель кивает «Видно». Об этом пишут на форумах в интернете. Подростки выкладывают видео на YouTube, как они едут по серпантину и визжат на каждом повороте. Снимают так, что выглядит ещё страшнее. Они высовывают телефон в окно и показывают обрыв. Он умолкает и всматривается в дорогу впереди. Это худший отрезок. Как только мы его минуем, Элин поднимает голову, и сердце у неё уходит в пятки. Дорога сужается, и теперь микроавтобус едва помещается на ней. Серебристо-серый, плохо освещённый асфальт местами поблёскивает льдом. Элин заставляет себя смотреть вперёд, в сторону горизонта, где высится зазубренные, покрытые снегом вершины. Всё заканчивается всего за несколько минут. Дорога расширяется, и хватка Уила на её ноге ослабевает. Он возится с телефоном и фотографирует виды из окна, сосредоточенно нахмурившись. Элен улыбается, тронутая его основательностью. Он так ждал этого момента, горных видов, первого появления отеля. Элен не сомневается, что позже он будет любоваться этими фотографиями на своём ноутбуке, критиковать их, снова и снова корректировать, делиться ими с друзьями-художниками. "Давно вы работаете в отеле?" спрашивает водитель Уилл, снова поворачиваясь к ним. "Всего около года". "Вам нравится?" В этом здании его истории есть нечто такое, что западает в самую душу. «Я читала об этом в интернете», — шепчет Эллен. «Даже не верится, что столько пациентов». «Я предпочитаю об этом не думать», — обрывает ее водитель. «Копаясь в прошлом, тем более в прошлом этого места, можно свихнуться. Если начнете вдаваться в подробности того, что было...» Он пожимает плечами. Эллен достает бутылку с водой. В голове эхом отдаются его слова. «Западает...» в самую душу. Уже запал, думает она, вспоминая буклеты и фотографии из интернета. Вершина осталась всего несколько километров.